Глава девятая. Марина. Пока я ходил за рассолом, я вспоминала времена своей юности, когда, будучи студенткой консерватории, помогала подругам после тяжелого похмелья приходить в себя. Рассол рассолом, а вот головную боль снять может и точечный массаж. Я хоть и не медик, но помочь от головной боли точно смогу. В институте у нас жили по знакомству с комендантшей несколько докторов, и среди них была девочка реабилитолог Вот она нескольких студенток, в том числе и меня, научила некоторым премудростям. А раз какое-то время мне придется жить в доме Дроу, то почему бы не помочь хозяину избавиться от страданий? Стонущий мужчина был перенесен вором в спальню и небрежно брошен поперек кровати. Подошла к нему и положила ладони на горячий лоб. А это же повязка ледяная, а не помогая Дроу от слова «совсем». «Риттер, давайте я попробую вам помочь. Сейчас нажму на несколько точек на голове и помассирую их», — сказала тихо, чтобы не усиливать громким голосом его мигрень. «Делай, что хочешь, только избавь меня от этой боли», — простонал Дроу и раскинул руки в стороны, словно он морская звезда. Взяла тяжелую голову Дроу в руки и приступила. «Так, сначала точка на границе переносицы и лобных костей между бровями», — надавила большим пальцем правой руки. А пальцем второй руки нажала на точку под черепом над позвоночником. Эти две точки просто находка для тех, кто страдает мигренью. Нажала, и отпустила, потом нажала сильнее и снова отпустила, нажала и стала удерживать, медленно массируя точки. Через пару минут отпустила и все повторила заново. Ну как поинтересовалась? Людям помогает точно, как обстоят дело с детьми звезд. Я вот тут дроу простонал. — О, лос, видимо, ты все-таки услышал мои мольбы и прислал ко мне. Он приоткрыл один глаз, увидев меня, расплылся в улыбке и договорил. Прислал прекраснейшую Ильеру. Но тут же осекся, простонал, схватившись за голову и сильно поморщился. — Блин, очень и очень краткосрочный эффект. Плохо. — Так, сейчас еще кое-что сделаю. Надеюсь, щекотки не боитесь? — А что? — спросил он сдавленно, едва слышно. «Я могу еще надавить на точки на стопах, в них очень много сосредоточено нервных окончаний», процитировала ту самую девочку, реабилитолога, и посмотрела на стопы дроу. У были большие узкие ногти, как у всех дроу черные. До этого момента ноги не видела, но вот теперь точно знаю, в ногах тоже ногти черные, словно он выкрасил их черным лаком. Потом подняла взгляд на его обнаженные торсы, склонила голову на бок, бесстыдно разглядывая мужчину. «Ну, ничего, так высокий, жилистый, ни капли жира. Мышцы, как ремни, а кожа у дроу. Как, впрочем, у всех дроу на Архане вообще интересного цвета, темно-лилового. Глаза желтые, вытянутые уши прижаты к голове, черты лица заостренные. У Ритера были длинные густые волосы цвета серебра, словно он рано посидел. Волосы хоть и длинные, но сейчас они находились в таком кошмарном беспорядке, что мне их даже жаль стало». В колтунах, грязный, собранный, в какую-то небрежную уродскую косичку. Разве можно с подобным богатством так гадко обращаться? Ива его за такое кощунство наголово голову побрила. Порылась в вещах дров в поисках хоть какого-нибудь масла, поразилась тому, насколько же он неряшлив и как грязно в его доме. Масло нашла в жуткой ванной, за которую я бы с удовольствием огрела дров по голове, да нельзя, она и так у него уже страдает. Сама ванная комната была красивой, когда-то. А сейчас она была использована как помещение для вонючего и грязного тряпья. Какой же ритр грязнули. Ладно, хоть масло пахло приятно, напомнило по запаху арбуз, запах свежести. Подтащила кровати пыльной, прожжённой в обивке кресла, села в него и скривилась, так как от кресла еще и воняло, будто его щедро пометили коты. Выдохнула раздраженно, положила мужскую ногу к себе на колено и вылила на ладони немного масла. Погладила ладонью от пятки к пальцам, растягивая стопу по диагонали. Дроу сначала дернулся, но я держала крепко. Потом кулачком помассировала точки по центру стопы, и мужчина блаженно застонал. А я пока делала массаж, вдруг поняла кое-что. Меня отпустило чувство эйфории и радости. Вместо счастливого и легкого настроения я ощущала какое-то равнодушие. Осталась на Архане? Что ж, прекрасно. От этого безразличия даже замерла и вздрогнула. Что это со мной? Мне было так пусто внутри, что я не стала на этой мысли зацикливаться. Я поняла еще одно. Мне все равно, что со мной будет. Найдет меня дракон. Пожала плечами. Ну и что? Что он мне сделает? Погрозит пальчиком или на землю отправит? подумаешь. Зато совсем равнодушие мое сознание стало кристально чистым, я сейчас чувствовала себя так, словно превратилась в проженного жизнью циника. Небо испугаться такого странного состояния, подумать, но сказать по правде было пофиг. Закончилась одной ногой дрово, переключилась на другую. О детка да, блаженно простонал уже не страдающей главной болью ритер. «Твои ручки и пальчики — это что-то нереальное. Потрясающе!» Хмыкнул и надавил еще раз на точку в центре стопы, и Дрова протяжно застонал. В этот момент в спальню ворвался в гортан и рычащий и шипящий Ивар. «Ритер!» — проревел он, тут же осекся, увидев наши удивленные лица. «Что за стон? Я думал, решил, что...» «Что я уложил в постель эту чудесную малышку?» расплылся Дрова в пошлой улыбке. За что я взяла, я просто скинула с колена его ногу и в ответ получила укоризненный взгляд. я не поддалась, я теперь кремень. Отныне у меня нет эмоций, только равнодушие. Марина, зачем ты трогала его ноги? Всегда невозмутимый Ивар был в откровенном шоке и недоумении. Посмотрела на свои руки и бесцветным голосом заявила. Действительно, в такой помойке, наверное, заразы водятся, в лаборатории с биооружием тихо курит в сторонке. Пойду и вымою руки хлоркой. — Эй, взвелся Дроу, ты в моем доме вообще-то? — вздернула одну бровь и спросила. — Голова не болит? — Нет, — буркнул Риттер. — Значит, я имею право назвать твой дом настоящим именем, а точнее, это помойка. — Не груби здесь, девочка, — просадил Дроу. На что я лишь хмыкнула. Иор нахмурился, сунгл рассеянному Дроу в руки панку с рассолом со словами «Займи им свой рот и молчи». А сам подошел ко мне, ухватил пальцами за подбородок и покрутил мое лицо в стороны, чем начал сильно раздражать меня. Ударила Эйвера по руке и сказала, «Не трогай меня, пожалуйста». Марина сглотнула, «Ну что с тобой? Я отлучился всего на несколько минут, а тебя словно подменили. Что за грубость и стервозность?» Пожала плечами хотела было обойти его, чтобы действительно пойти и помыть руки от ног другу, да и от масла. Но Ивар заступил меня дорогу и взволнованно произнес. «У тебя выражение лица, как у статуи, нет никаких эмоций. Говоришь без интонации, как неживая. Это резкая смена от дикой, даже сумасшедшей радости до полного равнодушия. Ничего хорошего не означает. А еще... Что еще?» Посмотрела в глаза оборотни с раздражением и демонстративно затопала мыском туфельки, выражение терпения и нежелания вести сейчас с ним беседу. И вообще хотелось остаться одной. У тебя глаза светятся. Твои серые глаза сейчас напоминают жидкое серебро, проговорил он и не договорил, сработал его кристалл на браслете. Он посмотрел на вызов и натянуто произнес, это Ива. Я, пожала плечами молча удалилась в ванную мыть руки. А рассол тоже помог. Похмелье, как не бывало, крикнул мне вдогонку дроу. Пока мало руки, край муха слушала разговор Ивара с сестрой. «Что значит, ее следует вернуть дракону?» — прошипел Ивар. Что ответила Ива неизвестно, но после ее ответа в очень ярко выразился. Мат из уст Ивара всегда звучит как песня. Заслушаться можно. А потом он как-то шокированно, едва слышно, произнес. Но как она могла выбрать именно его? Я напрягла весь свой слух, но не услышала остального. Зато задумалась. Любопытно, это кого же я дарила своей невинностью? Ха-ха, будет очень смешно, если окажется, что он сын императора, наследник трона лорда Эрн Рохвас. Фыркнула себе под нос. Уж такого важного дракона я бы сразу определила. С этими мыслями снова намылила руки. Тщательно их вымыла и, стряхнув брызги, начала осматриваться в поисках полотенца. В ванной и Дроу находилось что угодно, начиная от садового инвентаря и заканчивая тарой для яиц. Все, кроме полотенец и нормальных средств гигиены. Шумно выдохнув, потрясла руками, позволяя им естественным способом просохнуть. И пока трясла руками, вдруг увидела, как с потолка она толстая, как канат паутинки, прямо мне на нас спускаются гигантские паучища. Я застыла и в ужасе глаза и беззвучно открыла рот. Восемь жутких мохнатых лап, которыми пучище перебирал, явно намереваясь зацепиться ими за мое лицо. Они напоминали щупальца монстра, стремящегося захватить свою добычу, то есть сейчас добыча я. Восемь глаз, которые, кажется, смотрят точно на меня, вызвали неконтролируемую дрожь во всем теле. Сердце пропустило удар, а душа и вовсе ушла в пятки. Паук был огромен размером с мужскую ладонь. А еще жуть добавили жвала паука, торчащей из пасти, и он ими активно шевелил, словно точил, как ножи. Его черно-желтый окрас привел меня в настоящий ступор, как ты смотришь на приближение своего самого отвратительного кошмара, но не можешь даже пальцем пошевелить, потому что этот липкий дикий страх парализовал от макушки до ног. «А у меня арахнофобия!» «Я испытываю страх перед всеми пауками без исключения!» Большими, маленькими, ядовитыми, не ядовитыми. Но как-то за все время жизни на Архане я не встречалась с этими противными существами. Вот сейчас меня словно решили проверить на прочность. «Кажется, меня сейчас съедят». Ок страшный очень противно задергал своим брюхом, длинными мохнатыми лапками вдруг коснулся моего нос. Все, это был спусковой крючок. Моя ранимая душа просто не вынесла этого кошмара и ощутила, как внутри меня поднялась настоящая буря, ураган, который готов был защитить меня от любой опасности, разорвать кого угодно и что угодно, лишь бы оградить меня, сберечь, спасти. а, -а, -а, -а заряжала что есть мочи, используя всю силу своих легких. И визжала я долго, махая перед собой руками. Мне казалось, будто паук опутывает меня своей липкой паутиной, и вот-вот он вонзит в меня свои жуткие жвалы. Честное слово, так громко я еще никогда в жизни не кричала. Делать напросто просто громко, но я вдруг ощутила, как вместе с визгом из меня вырвалась необузданная энергия. Она была похожа на резкий порыв ветра, который сидел внутри, искал выхода и, наконец, выбрался. Стихия, вырвавшаяся на свободу, разошлась от меня кругами, словно отброшенного в воду камня. Рука снесла звуковой волной, впечатала в стену, размазала его тушку желто-серой гадостью. Лопнула грязное зеркало, Я вовремя успела закрыть лицо руками, и несколько осколков вонзились в мои руки, а не в глаза. Бутылки, какие-то банки, все они разлетели стеклянной крошкой, словно их разорвало изнутри сильнейшим давлением. Ошарашина смотрела, на дело рук своих, и деревянной походкой вышла к мужчинам, не обращая внимания на кровь, стекающую по рукам. Рейтер с Ивером с открытыми ртами наблюдали, как лопаются все стеклянные тары, Осыпаются окна и по стенам уродливыми венами. Расползаются черные трещины. А пол под ногами подозрительно шатается. Потолок тоже что-то как-то странно трещит и стонет. Что происходит? Ивар прошептала, перепуганная до смерти пауком и происходящим. Что случилось? Мужчины обернулись. Ивар увидел кровь на моих руках и выругался. Ритр глядел на меня таким убийственным взглядом ты вот еще решал, сразу меня убить или сначала предать пыткам?» «Ты рявкнул взбешенную дрову. Ты уничтожила мой дом!» и рассматривал мои руки и нахмурился. «Сейчас в сумке есть заживляющее», — произнес он и кинулся к нашим вещам. Я же была точно в ступоре и не могла поверить. Неужели правда это сделала я?» Закричала и своим криком практически рассыпала дом Риттера. дропнул наши сумки и рявкнул, глядя на оборотня. «И ты, мохнатый организм, кого ты привел в мой дом?» «Риттер, закрой свой рот», — огрызнулся Ива, стирая дезинфицирующим средством с моих порезов кровь, и тут же обильно посыпал мои ранки зеленым порошком. «Это все умничка Ива, в дорогу меня собрала, как в смертельный поход, кажется, не зря». Ранки тут же защипала, зеленая субстанция превратилась в желейную и полностью впиталась в кожу, не оставив после себя ни следа, ни самой ранки, ничего. А дом Дроу тем временем стала шатать еще сильнее. Дроу схватился за голову и заметался, не в силах поверить, что его дому приходит настоящий звездец. Я смотрела на него и меня на глаза, наворачивались слезы. Боже, что со мной происходит? Такого никогда не было. Все из-за ночи с драконом. Я наградил его силой. А он чем наградил меня? Уж не разрушающей ли силой голоса? «Для меня голос — не просто инструмент, это моя суть, моя жизнь и мое второе я. Если я начну петь, что тогда?» «Нужно уходить, кажется, дом сейчас обвалится», — сказал Ивар таким тоном, будто не удивлен происходящему. «Что?» — взревел Риттер. Ивар, ты что несешь? Немедленно заставь эту отмороженную вернуть мой дом в прежнее состояние». И Ивард ткнул вдруг пальцем с отросшим когтем. «Еще один звук со своей платформой, Риттер!» «Твой зубной флайт тронется с места!» Прорычал он совсем недружелюбно, подхватил наши сумки, потом схватил меня за руку и потащил на выход. Почти тут же обернулся и воскликнул. «Риттер, живо греби ушами, пока тебя не придавила крыша!» Дров взвыл, но бросился следом вовремя. Едва мы покинули дом Риттера, как вдруг словно сжалась жизнь в межпространстве — и строение за глухим стоном, жутким подвыванием и противным скрипом сложилось, как карточный домик, и обрушилось, подняв тучу пыли. Пыль плечи опустились, и голова обреченно повисла. Пальцы на руках подрагивали, а у меня, от осознания произошедшего, что виной всему я, кровь застыла в жилах. Он ведь теперь остался без крови над головой. «Прости, Ритер, прости!» — прошептал упавшим голосом, и хотела подойти к нему — Но Ивар остановил и держал меня за руку. Я посмотрела на собранного и невозмутимого оборотня. Ив, Ивар, прошептала надломленно: Это я, все я. Я в ванну видела паука и, и жутко перепугалась, как дура завизжала, а теперь, теперь. Слова застряли коломы в позвоночнике и в горле. Из глаз брызнули слезы, и они, будто соленый океан, потопили последние капли оптимизма, погружая меня в тоску, чувство вины и депрессию. Ивар ничего не сказал, он посмотрел на гору мусора, бывшего когда-то домом, потом бросил на землю сумки, подошел к другу и положил ему руку на плечо, сжал и сказал, «Это не шутка, Ритер, построим новый, я всем тебе помогу». Дроу взглянул на друга, потом обернулся и посмотрел на меня, с улыбкой подмигнул, озареванный мне, и произнес, «Эй, крику чего ревешь?» «Дом твой оплакивает», — хмыкнул Ивар. «Да, дом жалко, все таки раритет. Но что поделать, придется с гоблинов, строителей строителей, материалы для нового». «Давно хотел построить особняк в два, лучше в шесть этажей», — и заявил вдруг Роу. Я прекратила реветь и пискнула. «Что ты, не сердишься?» Немного, все таки привык к своему шалашику, но он давно требовал не просто уборки, а конкретного сноса. Но руки все не доходили, а тут прям даже платить за снос не нужно. «Ты здорово постаралась», — хохотнул он, и почесал косматую голову. Правда, вещи все теперь погребены под завалами. «Марина закинула тебе энергии на кристалл столько, что ты можешь теперь скупить всю каплину, еще останется», — вдруг сказал Ивар. «Ты чего?» «Да я уже ощутил, нужно срочно новый кристалл приобрести, а то этот вот-вот лопнет», — покачал головой другу Потом снова на меня взглянул с улыбкой и заявил, «Не грусти, малышка, все отлично. Прости, что накричал. Я сперва сам приохренел, когда мой дом пошел трещинами. Хорошо, хоть головы похмелье и успела мне вылечить. Я лишь хлопала глазами. И в полетели в местную гостиницу там, пока поживете, сказал Ритер и направился первым к флаю. Да и я тоже. Кстати, веселая девочка, с такой не соскучишься. Кстати, детка, я свободен. И многозначительно подёргал бровями. Остынь ушастый, безлобно сказал Ивар Марин точно не для тебя. Как будто это тебе решать. Может, полетим уже? спросила, чувствуя вдруг жуткую усталость во всем теле и душе. Да, нужно улетать, согласился Ивар, его узнала, кто оказался тем самым. Ивор замолчал, я заинтересованно на него посмотрела, Друго тоже навострил уши. В общем, мы все увязли по самые уши, и ты, Марина, больше всех.